— Личика постненькая, вместо бюста средней русской равнина, и вы заметили, на лбу прыщики подхватила графиня. — Нет у нее на лбу никаких прыщиков, — возмутился я. — Есть, просто она их замазывает, уж мне или не знать. — Нету прыщиков, вы просто взревновали. — Я к этой простушке? Наверное, припирались бы еще долго, но Базиль поднял палец, и наступила тишина. «Теперь мне понятен смысл названия «Серноводск», — изрек арбитр. «Оказывается, здесь водится серный». Тина надула губки. Кискис -ки же сразу переменил позицию и стал говорить, что фигны вообще-то довольно славны, и Сулдефон усулят большой взлет, причем в самом скором времени. «Это вопрос почти решенный». С важным видом подтвердил Лебеда. — Ждем только прибытия военного министра. Он сверкнул на меня своими блестящими глазками. — А вас, мсье Мангаров, можно поздравить? — Как мадемуазель Фигдер на вас смотрела. — Барышня призавидная, папаша опять же. Браво! — Никитин что ж очень призабавный, — Стольников обронил. — Да, Григоар, ты сильно переменился. — Был уж, извини, цыпленок цыпленком, а стал прямо Печорин. Интересные личности к тебе сами тянутся. Что Кавказ с людьми делает? Я был на седьмом небе и боялся только, что покраснею от удовольствия. Кис-кис объявил. — Все, больше он не шотландец. Так и буду его звать наш Печорин или наш Байрон. Выбирай. Тут пришлось, кстати я получил возможность вернуть слышанное от Олега Львовича. Только не Байрон. Что Байрон? Плешивый толстяк с масляными глазами? Как как? переспросил я. Нет, ты решительно стал оригинален. Выпьем за нашего Печорина, провозгласил граф Нулин. Он уже не казался мне таким противным, как в начале. Так вы находите Никитина интересным? спросил его я. Только в том смысле, что он адски смешон. Я слыхал про него. Человек из очень хорошей семьи, с состоянием, был принят в самых лучших домах. И что же, потерял все из-за собственной дурости. Стольников возразил ему. Время тогда было смешною. Поэтому, наверное, Никитин смешным мне казался. Но сегодня он выглядит нелепо. Так нелепо большая морская рыба, по ошибке заплывшая в реку. Время, оно ведь как вода, течет, меняется. А Никитин не понял, что вода перестала быть соленой, раздувает жабры, топорщит плавники. Он — ходячий анахронизм, экспонат из камер Вердикт был сформулирован и провозглашен. Об Олеге Львовиче говорить перестали. Мы ели и пили чуть не до рассвета. Я демонстрировал блестящим свою меткость в пистолетной стрельбе. Граф Нулин и Тина представляли пикантную сценку, влюбленную явнух. Кис-кис пел сиренаду перед запертой спальней своей черкешемки. В четвертом часу Стольников-Зевнов сказал, что становится скучновато, и персидский вечер закончился. Я шел к себе в парадизм, ошатываясь. Сердце мое, что называется, пело, Грудь городеливо раздувалась, В ушах стоял звон от вина, криков и пальбы. Глава седьмая. Эволюция чувства. На пикнике. Я не годен в любовнике Дары волшебницы, беседа, На отвлеченные темы мне теперь грустно и смешно вспоминать траекторию по которой двигались пылки и чувства молодого человека сороковых годов я ведь был совершенно заурядным как теперь говорят средние статистическим продуктом своей среды и эпохи Ту майскую ночь я не мог уснуть, что нормально для влюбленного. Но первое, что начало волновать мое воображение, — это выгоды, которые мне сулила взаимность предмета обожания. Мне представлялось, каким блестящим поворотом для моей карьеры окажется эта партия.